«Но боюсь, что людей тоже втянут во все это. Мы сюда в расчете на спокойную жизнь двинули. Тут и рыбалка рядом, и сад вот с огородом. Мы от мертвяков едва успели увернуться, не хотелось бы в людские разборки влезать. Тогда, как мне кажется, вы не самое удачное место выбрали. Прямо посередке, между двух огней, так сказать. Посередке да в сторонке, четыре версты от дороги до деревни, и указателей давно не осталось. Остались карты, а на них все есть, — ответил я». Как мы вас нашли, так и другие найдут. Рано или поздно дойдет до того, что кто-то свои права на территорию предъявит, ну и поедет проверить, что здесь делается. Не может не поехать, это неправильно будет. Чувствуется, озадачил я его, по самое не могу. Человек уже планы на жизнь построил. Решил, что так оно удачнее всего будет, а тут я со своими идеями. И главное, что в его глазах мои идеи дурацкими не показались, поверил сразу. Тут Дина вошла в избу, притащив с собой огромную кастрюлю с водой и в ней чищенной картошкой. «Мне плиту топить надо, а у вас уже горит», — объявила она, бухая тяжелый алюминиевый бачок на круглую конфорку. «Вот и пускай здесь варится, а я хоть послушаю, что в мире делается». А то как перебрались сюда, так все, тишина полная, даже радио молчит. «А что в мире может делаться?» — сказала Татьяна. «Съели мир подчистую, остались от него огрызки вроде нас. Вот и болтаемся, как...» Вот это ваша картошка по кастрюле, когда вода кипит. Вот мы и думали здесь переждать, пока перекипит, все сказала Дина. Вам все же куда подальше надо забираться, сказал я. Очень уж соседство плохое. Сам я сидел над картой, пытаясь найти какой-нибудь разумный маршрут, который выведет нас к Кимрам и Иваньковскому водохранилищу. Проблема была в том, что Тверская губерния вся из рек до речушек состоит, венами и капиллярами, пересекающих карту во всех направлениях. У нас впереди и медведицы, и Кушалка, и Шемля, и Ивица, и Дупля, и Чернявка, и еще прорва речек до ручейков. И получается, что дорог вроде и много, да вот мостов мало. И кто контролирует мосты, тот держит под контролем все движение. Теперь бы главное понять вот что. Ну, послали, скажем, разведгруппы на вертолетах перекрыть мосты, это самое разумное. Бурковский народ серьезный, я их видел, такие вполне сумеют это сделать». Сбросят десятых бойцов у мостика, те и посидят пару-тройку дней, приглядят за дорогой. Что им, лишь бы сухпая хватало. Но при этом я не думаю, что они сунутся на чужую территорию. Можно нарваться на нечаянные проблемы, которые никак не искупают вероятного выигрыша. Не каждому понравится, что на его территории какие-то пришлые хозяйничают. А вот в наличие бесхозных мостов я не верю. Никто не оставит их без присмотра, если претендует на владение хоть какой-то территорией. Даже если не сейчас, а в будущем. Чтобы попасть к Кимрам, нам надо по часовой стрелке обогнуть невероятное по размерам болото Оршинский мох, испещренное, как сыр, дырками, небольшими торфяными озерами. Кстати, клюквы в таких местах должно быть завались. Правда, позже, не сезон еще. Дорога самая короткая, на Соловьева, Кошкина и Кривой Выселок проходят в неприятной близости от торфоразработок. Если бандиты местные подгребли их под себя полностью, то есть риск нарваться. Да и бурковские, если что-то сообразят, или убитый успел им дать знать, или выпытали как-то у бандита Валеры, будут нас на этом маршруте ждать. С другой стороны, если они не в курсе, кто стрелял, или если противник переоценит нашу хитроумность, то может решить, что мы пойдем на северо-восток из земель бандитских ментовские края, решив спрятаться на уже чужой для бурковцев территории. А то и вовсе подумают, что напавшие оттуда пришли. Возможно? Вполне. Но если враг пришел оттуда, то он там примерно через час и окажется, не так далеко туда ехать. И что это нам дает? А дает это нам то, что если противник не засечет никакой подозрительной активности в ближайшие три, скажем, дня, то поиски он свернет, решит, что мы уже давно свалили. Итак, что мы со всего этого имеем? Имеем мы сухпая на неделю. И это определяет все наши дальнейшие действия. «Народ», — сказал я, — обращаясь к своим, — Сидим здесь трое суток. Службу несем в усиленном варианте. А что, что-то случилось, насторожился Николай. Догнаться за нами могут, честно ответил я. А, понятно, кивнул тот. Спасибо, что заехали. Александр Бурко, 18 апреля, среда утра. Вчера на конец рабочего дня намечалось совещание, но пришлось перенести его на сегодня. В департаменте пасечника что-то произошло, а без него проводить встречу смысла не было. Увиделись лишь с утра, когда сам Бурко наведался к нему в кабинет. Что случилось, вчера спросил он у главного своего по безопасности. Что-то серьезное? Что серьезное, тут вопросов нет, ответил бывший генерал. А вот что именно, пока понять не можем. Двух людей у меня убили, капитана Рыжкова и сержанта Панкратова Васю. Причем очень странно убили, непонятно совсем. Людей убивали и до этого, и во время боев с бандами, и при переделе пограничных территорий, хоть потери были невелики. Но пасечник не просил из-за этого переносить общие совещание. Такое в первый раз случилось. А что странного? «Рыжков к колену от меня поехал», — начал пасечник, но, наткнувшись на непонимающий взгляд шефа, пояснил. «Авторитету уголовному, который поставки торфа на себя взял, из медного, еще базар у них там». Понял, кивнул Бруко, и что?» В общем, приехали они туда с разговорами, в местный кабак, пошли дальше уже со слов его товарищей знаю. В кабаке была еще компания какая-то, из которой он вроде бы узнал кого-то. Кого? Не сказал никому, вроде как не уверен был, покачал головой безопасник. Но задумался сильно и даже сюда хотел быстрее вернуться, про это все говорят. А еще говорят, что эти люди довольно быстро снялись с места, словно тоже его узнали. Причем мои бойцы, что у машины остались... «Сказали, что тебе по улице чуть не бежали, и вид был такой... напряженный». «А что за компания?» — насторожился Бурко. «Странный», — осторожно заключил пасечник. «Я вот очевидца позову, сам все доложит». Генерал утопил клавишу коммуникатора, сказал откликнувшемуся женскому голосу. «Баринова вызови ко мне, бегом, чтобы». Немедленно Александр Васильевич откликнулся аппарат. Бегом из уст пасечника воспринималось буквально — потому что всего через пару минут в кабинет влетел запыхавшийся сержант в черном прыжковом костюме и с пистолетом на поясе. «Товарищ генерал, сержант Баринов по вашему приказанию прибыл», вполне по уставному отрапортовал он. «Вольно!» — кивнул пасечник. «Доложи еще раз для руководства, что вчера было с Рыжковым. Все не надо, расскажи только, что за компания была в кабаке». Баринов довольно четко и немногословно описал компанию как смешанную, в которой все довольно молодые, есть и мужчины, и женщины. Но экипированы очень хорошо, даже внимание этим привлекали. Горки, оружие новенькое, у некоторых переделанное. Заметно, что обращаться с ним умеют. Подумав, добавил, что по описаниям охраны местной стоянки, машины у них были необычные. Чем, спросил Бурко. Да как для Париж-Дакар подготовлены, в камуфляж крашены, два УАЗика и грузовик внедорожный с кунгом, пулеметы на турелях. Охрана стоянки даже мухи внутри видела. Серьезно ребята подготовились, в общем. И что дальше было? Рыжков потом всю дорогу мучился. Упомянул, что кого-то узнал вроде бы, а вспомнить, кто это, не может. Сказал, что если бы те не сняли с места так резко, то плюнул бы и забыл, но их суета подозрения вызвала. Хотел быстрее с делами в Васильевском мху закончить и в центр рвануть. «А там что случилось?» — спросил пасечник. «Туда приехали вместе с коленом и его шоблой», — ответил баринов, скосив глаза на бурко, когда тот поморщился от слова «шобла». Те каких-то людей наловили и на торф везли, но и мы с ними в колонну встали. Дошли до станции, там все тихо было. Бандиты рабов выгружали, а капитан с коленом о чем-то говорил. Все тихо было, никто ничего не ждал. К сути, давайте, поджав губы, сказал Бурко. Смешно, но в его присутствии кто-то в первый раз назвал вещи своими именами. Пока рецидивист колена был ответственным за добычу торфа, а рабов все больше именовали необходимыми ресурсами, то вроде как все нормально было. А вот Баринов со своей солдатской простотой эту аккуратную мысленную конструкцию в голове хозяина нарушил. Это и коробило. «По сути, тут все и случилось», — докладывал Баринов. «Рыжкова снайпер снял, прямо в башню, метров 700 Серьезный снайпер. Мы в укрытие, а Панкратов к командиру кинулся. Тут и ему прилетело, тоже наповал». «Кто? Эти из трактира?» «Похоже, что так», — подтвердил Баринов. Снайпера не видели, но видели двоих в масках. Они в брошенном доме сидели прямо в поселке. Похоже, что конкретно на нас засаду организовали. Засада конкретная была. Передовой дозор, снайпера, пулеметы прикрывали. В лицо узнали, уточнил Бурко. Никак нет, в масках оба были. Но в остальном совпало. Горки, автоматы, как у нас, АК-105, их еще в трактире заметили. Снаряга хорошая, не из дешевых. Кто разглядел? Они по пути на трех бандитов местных наткнулись, ну и положили их, ответил Баринов. Но один пять пуль поймал, и живой остался. Он рассказал, видел их с расстояния вытянутой руки. Ловкие, сказал, они сами и рюхнуться не успели, как те с двух стволов дали. Дальше что было? Дальше все как обычно, огонь на подавление, затем минометы по вскрытым позициям. Но они в бой ввязываться и не собирались, просто сбежали. Преследовали? Никак нет, бесполезно было». «Почему?» — удивился Бурко. «Все верно!» — защитил подчиненного пасечник. Никто же не думал, что весь сыр-бор из-за одного выстрела был. Бой начали. У противника фора была немалая. За это время можно и дорогу заминировать, и новую засаду организовать. Так будем искать. Как? — повернулся к нему Бурко. «Путем вопроса свидетелей, сбора информации и разведывательных полетов», — спокойно ответил тот. «Пошлем поисковые группы на вертушках. Точнее, уже послали, наверное». А вообще интересно выяснить, откуда было напавшим известно, что Рыжков собирается в Васильевский мох. Ведь засада там была уже до прибытия колонны. И что думаете? Пасечник жестом отпустил Баринова, затем ответил. Был контакт у Рыжкова с какими-то бандитами из Подмосковья. Те тоже к колену в гости приехали. Группировка самбисты, они по Дмитровке базар держат неподалеку от Москвы. Помимо самбиста там есть еще один авторитет. Некто-зять, который имел беседу с той компанией, которая быстро свалила. Это и есть подозрительный момент. Зяти этого трясли? Нет пока. Он не один, естественно. Реакция наших бандюк на этот наезд предсказывается слабо. Да и драки в селе не хотелось, если те в бутылку полезут. Но людей, какие поумнее и поспокойнее, я побеседовать с ним послал. По агентурным данным, тот из Медного никуда не уехал. Там ночевать остался. Бурко подумал и решил в дело не вмешиваться. Пасечник в силу своего опыта лучше понимает, как подобные ситуации разруливать. Всему свое место и время, лишь спросил. А вообще есть идея, кто это мог быть? Идей больше, чем блох на собаке, ответил тот. И все одна другой реальней. Одной из них является следующее. Рыжков наткнулся на Крамцова. По описанию, похоже, наши бойцы их на улице видели и фоторобот составили. И Пасечник, достав из папки, толкнул по столу в сторону Бурко два листа бумаги. На одном была увеличенная фотография Крамцова из личного отдела. На второй фоторобот худощавого молодого мужчины в круглой шапочке. «А «Ведь похож кивнул Бурко. Надо искать. Может, есть смысл отозвать наш отряд из командировки?» «Ни в коем случае», — ответил пасечник. «Найдем мы Крамцова или не найдем, но туда он направится обязательно. Пусть ждут. По крайней мере, есть вероятность, что тот, кого мы ищем, еще жив. А это уже информация, которая самоценна». Согласен. Действуйте по плану. Сергей Крамцов. 18 апреля, среда утра. Едва рассвет забрежил, как я, подхватив РПК, побежал в лес проверять маскировку, а заодно поискать незамеченных в темноте следов колес. Николай, злой и обиженный на нас за то, что мы так подставили его убежище, поплелся следом посмотреть на грузовик, который у него был припрятан во враге неподалеку. «Николай, давай уж честно», — сказал я, не выдержав его горестных вздохов. «Убежище было у тебя ни в Звезду, ни в Красную Армию до первой проблемы. Тебе надо или с нами уходить, или перемещаться подальше от бандитов, потому что появление проблем — вопрос только времени». «Ты же пока не расположился толком. Что ты успел сделать? Картошку в погреб засыпать?» «Картошку, дом уже починил», — начал перечислять он. «А с вами это куда?» «Есть место», — ответил я уклончиво. «Ты кто по специальности?» Инженером работал. На Бежец к Ух ты! поразился я такому длинному названию. А что делали? Смеяться не будешь. А есть причина? Сам судью, усмехнулся он. Делали мы вязалки, три палки до да мялки. Чего поразился я. А еще копнали жадки и копнали молотилки, добавил он. Если спросишь за косяка крутилки, оскорблюсь. Я не спросил, а просто заржал. Потом уточнил все же. «А эти всякие мелкие моталки для льна?» «Естественно», — кивнул он. «Рош и лен — главные культуры в области, больше ничего толком не растет». «А конопля, как же удивился я?» «Для нее тогда зачем? Инвентарь». «У нас неправильное, только на веревке и годится», — засмеялся он. «А ты куришь, что ли?» «Нет. Раз в жизни попробовал и понял, что траве до пива, как до звезды, не котируется». «Стой, маскировку проверить надо». На первый взгляд машины были укрыты качественно. Сетка натянута от земли, веток насыпано немало. К садку вход проделан между двух кустов. Поднырнул и обнаружил Аню, сидящую с автоматом на коленях в открытой двери Кунга. Большой был внутри, но тоже не спал, к счастью. «Как дежурство прошло?» — спросил я. Тихо ответила девушка. «Птица только орала какая-то». «Сыч, наверное», — предположил Николай. Ближе к болотам Выпь встречается, вот она действительно гороластая, можно испугаться с непривычки. А волков нет, спросила она. Как нет, даже удивился он вопросу, есть, разумеется. А дальше туда за Максатиху, к северу, так вообще полно. Все тут есть, и волки, и кабаны, и медведи встречаются. Здесь уже край населенных земель, дальше людей почти не встретишь, на карту глянь. Это верно, я тоже обратил внимание на то, что густонаселенная в южной своей части область к северу становилась населенная редко, а местами так и вообще в пустынную превращалась. Даже те деревни, которые на подробной генштабовской карте попадались, в большей части числились заброшенными. Для тех, кто хочет скрыться от всех, вроде моего собеседника, в северообласти настоящее раздолье. «Охотой прожить можно, интересно?» – спросил я. «Охота – дело сезонное», – пожал он плечами. «Пожалуй, что можно». «А год пройдет, можно наверняка будет, людей мало осталось. Если еще и про огород не забывать, то тогда точно можно. Дальше скот заводить придется, потом еще что-то и полноценная фермерская жизнь». «Разве плохо?» – удивился он. «Нет, хорошо как раз», – ответил я и добавил. «Но опасно поначалу. Надо точно знать, на чьей земле окажешься, или забираться в такую глушь, где вообще никого нет и поначалу на самообеспечение». «Так и придется», — вздохнул он. «Вам спасибо, что нашумели в окрестностях. Придется бежать отсюда дальше. Картошку хоть поможете погрузить?» «Нельзя сказать, что я за нами вины не чуял. Что бы я ни говорил, деревенька — это на отшибе. Сюда могут вообще никогда не заглянуть. Она даром никому не нужна. А вот после того шухера, что мы учинили, тут опасней стало. Теперь людям сниматься придется». «Может, с нами поедете?» — спросил я. «Там военные все организовали». «Людей уже много, картошку сажают, опять же, сельское хозяйство во всех его формах разворачивается, и безопасно, конкретно безопасно, без всяких. Насколько я военных знаю, рано или поздно они всех в строй поставят», — поморщился Николай. «Они так от природы устроены, поделят общество на себя и всех остальных, соответственно, и права». «Как знаешь», — сказал я, — «спорить было лень, да и просто неохота. Отчасти в чем-то он и прав, если насчет «все в строю» говорить». Другое дело, что себе вояки из пламени тоже прав не нарезали. Сплошь одни обязанности. Да и какие у кого права, когда выживать надо? Сколько себе взял прав, все твои. А потом прикинешь, сколько из них лишних, да и на помойку их, если на плечах башка, а не качан гнилой капусты. До спрятанной машины пришлось идти с километр примерно. Становилось все светлее, распелись птицы в перегонки. Под подошвами ботинок пружинил толстый слой хвои. Пахло лесом, шумели на слабом ветру вершины высоких мачтовых сосен. Хорошо было, и про беду забудешь в таком месте. Заодно прикинул, что прорваться на машине к тайнику Николая со стороны деревни можно на самом деле, но это если знать дорогу медленно и аккуратно, так что убежать всегда успеешь. Показался край оврага, заросший кустарником, и лишь чуть приблизившись я понял, что край не везде настоящий. В одном месте он переходил в навес, на котором аккуратно был настелен дерны и высажены кустики. С воздуха не заметишь, только если подойти пешком и вблизи смотреть. Толковое сделано. Машина оказалась почти новым бортовым газоном, с дугами для тента в кузове, но без самого тента. Перехватив мой взгляд, Николай сказал, с овощебазой сдернул, как раз картошкой гружена была. В городе тогда бардак был, все спасались». Но я и прикинул, что с картошкой фермерствовать начинать будет проще, чем без картошки. Здравая мысль, — усмехнулся я. Как выяснилось, к машине мы ходили, чтобы ее завести и дать минут пять поработать движку. Правильно делает, разве что по-хорошему на ней еще и поездить бы надо было, но оставлять лишние следы не стоит, да и топливо. А с горючкой у тебя как? Слабенько поморщился сидящий в кабине Николай. Две трети бака, ну и в девятке бак с канистрой. Больше нет. Хочу девятку, кстати, во что-то вроде грузовичка переделать. На кой ляд мне теперь комфорт? Это как, не понял я. Да как-нибудь, не придумал еще. Он погазовал из выхлопной трубы, выбросило клубы вонючего солярочного дыма. Но работал движок нормально, машина явно в хорошем состоянии. Кстати, Николай все спросить хотел, вспомнил я кое-что. А винтовку у твоего пацана это где раздавали? В Бежецке у вас или куда-то еще ездили? В Бежецке. Но забирали их откуда-то со складов в Твери, военные. Старенькое все, трехлинейки, ППШ. Даже пулеметы были дегтяри, но их каким-то специальным командам раздавали. А менты, кстати, после того, как вояки из города отбыли, начали оружие обратно отбирать. Незаконно, мол, сначала в ГУВД за разрешением приходите. «Дорого берут», — усмехнулся я. «Да уж недешево, ответил Николай. И не каждому, что получше себе оставили. Вот и начали понемногу разбегаться. А с мертвяками, как у вас было. По сравнению с тем, что в больших городах творилось, терпимо. Поздно началось, знали, что катит. Поэтому в городе успели подготовиться. Но людей все равно много погибло. Родственников много, все друг друга знают, с этим были проблемы. Люди убивать таких мертвецов не могли. Самоубийств много было, очень много еще в последние дни когда вроде уже справились батюшка какой-то психованный появился бегал по улицам крестом махал орал что-то про уверовавших которые только и спасутся человек 200 все же собрал повел за собой куда повел то в пустынь как сказал спасаться молитвой черт его знает куда к северу от города по ходу беседы прогон двигателя завершился и николай выбрался из кабины повесив на плечо стволом вниз свою помпу «Не запираешь?» — спросил я, кивнув на машину. «А зачем?» — удивился он. «Если кто найдет, то замки не защита, а удирать придется, то лишнюю минуту на двери потратим. Нет смысла». «Тоже верно». Выбрались наверх оврага, и Николай тронул меня за плечо, показав куда-то пальцем. «Видишь, за теми кустами уже просека. Если удирать, то сразу туда дерну и лови меня». Действительно, сквозь осинник можно было заметить заросшую, узкую, но еще вполне проезжую для того же грузовика лесную дорогу. Куда ведет? Если налево, то через пару километров вырубка будет, а направо на проселок выведет. Оттуда можно кустью трясны выйти, там мост ест. Мы зашли под сосны, снова укрывшие нас сверху тихо шумящим шатром. Подтянуло сосновой смолой, запах весны. Если приглядеться, то можно было заметить свежие ее потеки на янтарной коре стволов. Не удержавшись, отломил один такой уже завосковавшийся комочек, растер в пальцах, отчего они сделались липкими и запахли канифолью. Кстати, о мостах. Какие мосты с того направления под охраной, не знаешь? Откуда мне, пожалуй, плечами? Знаю, что в Медведице и Черных берегах бежетские посты свои выставили. А за другие не скажу ничего, не в курсе. Сквозь шум деревьев пробился какой-то посторонний, до невозможности знакомый звук. И прежде чем извилины успели его классифицировать, я уже лапнул рацию и крикнул в нее «Всем укрыться и не дышать!». А затем, схватив за рукав Николая, поволок его за собой в сторону самого густого осинника из попавшихся на глаза. Вертолет Ми-8. Шел один, не парой и без прикрытия крокодилов, как я привык их видеть раньше. Зато по нему было видно, что машина новенькая. Чуть ли не только что с завода. Настолько гладкими и ровными были ее алюминиевые бока. Настолько сверкала еще не обветренная краска на его камуфлированных бортах. На пилонах висели два блока Нурсов. В открытом проеме с движной двери торчал пулемет на турели, за которым виднелся пулеметчик в зеленом шлеме и черных очках. Длинные лопасти с грохотом рубили воздух. Было слышно посвистывание турбины. Сквозь стекло бокового блистера можно было разглядеть пилотов в зеленой форме и белых шлемах с опущенными на лицо светофильтрами. Машина шла на солнце. Летел он на высоте метров сто, не больше – Не только без прикрытия, но и без каких-либо мер предосторожности. Странно даже. Так ведь можно и под обстрел попасть с земли. Если бы мы что задумали, то могли так влупить из двух ПК и всего остального, что мало бы точно не показалось. Ищут, но к бою не готовы. Внутри толстого брюха головастика были видны люди. Машина шла с десантом. Или поисково-досмотровая группа, или, что более вероятно, везли людей, чтобы высадить где-то засаду, а попутно осматривают местность. Не знаю, заинтересовала ли их деревенька чем-то, или они по плану осматривали каждый населенный пункт, и машина намеренно отклонилась от основного маршрута, чтобы осмотреть это место, но Ми-8 лег в пологий вираж и пошел по кругу прямо над опушкой. Заметил что-то. Не знаю, как он, а я за собой заметил, что уже давно держу вертолет на прицеле РПК, прижав его длинный ствол к стволу дерева, за которым прячусь. От меня по прямой до него было метров триста или четыреста, так что достану, если потребуется. Толку от этого, правда. Почему муху с собой не взял, трудно было, что ли? Хотя, если десант будет высаживать, то наверняка на дальней опушке, там места больше, а туда из мухи не дотянусь. А вот из дома могут. — Леха, мухи поближе держите, — сказал я в рацию. — Уже, — коротко ответил он. — За вами, — злым голосом спросил сидящий рядом Николай. Вид у него был заметно испуганный. Лицо бледное, руки немного дрожат. Действительно, подставили мы его с семейством. Но, видит бог, не хотели, даже не думали, что тут кто-то есть. Откуда я знаю, включил я дурака, может, и за тобой смотрят, кто это тут в пустых деревнях картошку сажать собирается? Ага, потом агронома сбросят пробормотал он. И справочник картофелевода Стахановца, почитаешь на досуге.